глава 14. С превращением БМП в полноценный защитный артефакт я провозился до самого вечера. Ничего особо хитрого там не было, но сначала нужно было сделать ряд расчетов, начиная с точек установки накопителей и заканчивая общей конфигурацией щита. Это просто сверху на броню я мог накинуть в стык несколько щитов плюс-минус стандартные формы. При наличии же в конструкции накопителей щит должен был быть единым плетением. Ну и выплетать, а потом внедрять в металл эту громоздкую магическую конструкцию — дело небыстрое. Вернувшись в свой кабинет уже на закате, я решил прикинуть, могу ли я еще что-то сделать в части магических новшеств. Личными защитными артефактами свой рот и часть клана я обеспечил. Малую часть клана пока, будем честны. Но эту задачу я уже отдал Абихату. Пока клановое производство в стадии подготовки, он сам эти артефакты делает в свободное время и в очень неплохих количествах. Защиты на машины родов клана, причем в двух разных вариантах, я навешу. Это в первый раз было долго, а дальше за тот же час-полтора на машину буду справляться. Если роды клана не будут тормозить с подгоном колонн, за пару декад закончу, наверное. Артефактов невидимости моим диверсантам пока хватает. Да и небольшой запас у нас есть. Надо бы, кстати, поделиться этой штукой с кланом. И припахать Кришана к производству этих артефактов. а Он четвертый ранг. Этого более чем достаточно, а заодно и ему магическая практика будет. Жаль, определитель невидимок не сделать. Точнее, его не сделать в виде небольшого артефакта. Даже в нашем мире все определители были громоздкими стационарными конструкциями. Тот артефакт, который мы нашли в будущем хранилище Махини, я со всех сторон уже изучил, но понял, что пока не потяну. Копию напрямую мне с него не сделать. Слишком высокоранговая игрушка. А в сути его работы я не разобрался толком, и потому пересчитать плетение на свой ранг я попросту не смогу. Этот артефакт — поисковик постоянного действия, но что конкретно он ищет, я так и не понял. То ли органическую жизнь, то ли разум, то ли еще что. В этой сфере я не силен, а учебников тут нет. Разве что Абихата и Кришана можно расспросить. Мало ли, вдруг кто-то из них окажется подкован именно в этой сфере. Атакующие полноцветные артефакты мои бойцы уже испытали, в том числе и в бою на базе Дхармотара. Вещь оказалась, скажем так, своеобразная. На пистолетной дистанции практически чит, но уже на стандартной сотне метров попробую хоть в кого-нибудь попади. Астарабаде не зря просил прицел для этих артефактов. Надо бы, кстати, поинтересоваться у него, что там с магическими снайперскими винтовками, на которые он так облизывался. И есть ли в них вообще смысл для нас? Бесполезную игрушку даже мой хомяк требовать не будет. Я вызвал секретаря и попросил ее пригласить ко мне Астарабаде. В общем, атакующие артефакты в том виде, в каком я их сделал, очень спорная штука. Проще и удобнее, на мой взгляд, вернуться к идее магических гранат. Схему управляемого фиксатора я отдал в свое время великому клану Мехта, но договоренности о том, что я сам не буду их производить, у нас не было. К тому же, ту схему я пересчитывал под одноцветную магию, а значит, на этот конвейер можно даже местных поставить. Это надо было обсуждать с Абихатом, сам я не буду этим заниматься. Но для кланового магического производства эта идея самое то. Шахар звал, возник на пороге кабинета Астарабади. «Садись, Феришт», — кивнул я. «Рассказывай мне, что там с магическими снайперскими винтовками. Они нам нужны?» Астарабади неопределенно покачал головой. «Я достал еще сотню спецпатронов», — произнес он. «Не спрашивай, где». «Контрабанда», — хмыкнул я. Его желание оградить меня от информации по делам, выходящим за рамки закона, понятно. Не знаешь, можешь честно отвечать, что такого приказа не отдавал. И никакой артефакт, правда, ложь тебя не уличит Однако в клане это не работает. За всех своих людей, чтобы они не натворили, перед внешним миром отвечаю я. Даже за глав родов, что уж про собственных ближников говорить. Да, кивнул Астарабаде. Значит, снайперки не нужны. Сделал вывод я. Снайперы вообще не самая часто используемая воинская специальность. В локальных спецоперациях — да, а на предстоящей нам практически полноценной войне ключевой роли они не сыграют. не Непальцы при нападении на базу Дхармуттара показали, что на защитных артефактах они не экономят. Если уж на пулеметчиках были артефакты пятого ранга, то издали перестрелять значимых командиров вряд ли получится, а для рядовых врагов спецбоеприпасы слишком дорогая и избыточно мощная штука. Им обычных пуль хватит. «Пока не нужны», — поправил меня Старободи. «Но ты ведь быстро их сделаешь, когда понадобится». «Если несколько штук, то за вечер сделаю», — кивнул я. «Значит, пока не нужны», — кивнул в ответ он. Ну и хорошо, одной головной болью меньше. «Благодарю», — улыбнулся я. И, кстати, про артефакты. Многообещающий оскалился Астарабаде. «Шахара, господин Махини уже приходил к тебе с номенклатурой будущего кланового производства». «Абихат?» — уточнил я. «Нет, еще а что?» «Я передал ему предложение от наших гвардейцев», — неопределенно покачал головой Астарабаде. «Но он до сих пор не ответил». До последней поездки в свободные земли передал? Да. Я вздохнул. Абихат, конечно, тот еще организатор, но уж своей чисто технической части наверняка уделяет внимание. Вопрос только в том, почему не ответил. Банальная неорганизованность или скрытое высокомерие потомственного аристократа. Хотя нет, вопрос еще и в том, почему я до сих пор не видел списка того, что мой клан собирается производить об устройство будущего завода еще не закончено, конечно, но ведь оборудование подбирается под задачи. И задолго до, собственно, стройки, по идее. — Ладно, с Абихатом я отдельно разберусь. Чуть попозже. — Что было в ваших предложениях? — спросил я у Астарабади. — Магические гранаты, примерно как мех делают, — отозвался он. — И осадные щиты. — С гранатами понятно, — кивнул я. — Проще самим сделать, чем покупать, тем более в условиях военного дефицита. Сам думал об этом сегодня. А про осадные щиты поподробнее, пожалуйста. Как ты себе это представляешь? — Как у не пальцев пожал плечами Астарабади. — Неподвижные щиты, которые не зависят от местоположения мага. И размером они полтора на пять-семь метров примерно. Сами по себе неподвижные щиты не новость. В моем мире они были не менее распространенными, чем обычные щиты, привязанные к магу. Собственно, я их уже не раз применял в этом мире. Да и все полноцветные маги ими пользуются свободно, достаточно экзамен в Академии вспомнить. Но артефакт? Это уже не страховка на крайний случай, как личные защитные артефакты, которые могут срабатывать раза в год по случайности. Осадные щиты — это боевой расходник. Здесь встанет та же проблема предельно короткого срока жизни артефакта, как и в случае с переговорниками. Они точно с артефактов такое оставили, усомнился я. — Не знаю, — растерялся Астарабадди. — А как иначе-то? — Если хочешь такое плетение, я вам хоть завтра выдам. Только пару часов на расчёты мне дай. — Любой Макс Рук поставит такой щит. — Хочу! — тут же загорелся Астарабадди. И тут же притих. — А почему не артефакт? — Ты представляешь, сколько сейчас стоит личный защитный артефакт на рынке? — хмыкнул я. на Астарабадди молча кивнул. — Астарабадди. «Артефакт осадного щита будет стоить примерно столько же», — сообщил я. «Однако свой ресурс он выработает за один бой и рассыплется в пыль». Астарабаде перекосила Уж в чем моего хомяка никогда нельзя было обвинить, так это в расточительности. «Обойдемся, пожалуй», — выдавил из себя он. «Лучшее плетение выдай, пусть маги его учат. Будут с рук ставить». Они как раз уже почти все освоили неограниченную дальность атакующих плетений. Можно нагрузить их чем-то новым. — Не вопрос, только параметры скажи, — кивнул я и пояснил в ответ на его недоуменный взгляд. — Размер щита, который нужен. — А если два или три варианта? — задумчиво уточнила старобади Нет, ну хомяк же. — Жадина, — фыркнул я. — Ты понимаешь, что тогда это будет не одно плетение, а два или три? Один размер — одно плетение. Хочешь, чтобы в бою маги с ними путались? Это я уже не говорю о времени освоения. Лучше уж одно, но с мгновенной мысленной постановкой. Ты прав, — склонил голову Астарабаде. Тогда дай мне немного времени. Поговорю с ребятами и скажу тебе размер. Договорились. Я ожидал, что Астарабаде кивнет в ответ, и на этом мы разойдемся на сегодня, но нет. Мой ближник отвел глаза. Немного помялся и произнес. «Шахар, у меня к тебе просьба личная. Слушаю тебя», — улыбнулся я. «Помнишь, ты показывал мне бесцветные магические нити?» Я молча кивнул. Судя по всему, Астарабадди упрямо продолжает тренироваться с браслетом-нейтрализатором цвета. И у него по-прежнему ничего не получается, потому что если бы получилось, я бы уже об этом знал. «Можешь мне еще раз такую штуку сделать?» — попросил он. «Конечно», — кивнул я. Вытянуть пару бесцветных нитей, связать их в бессмысленные узоры, накинуть сверху плетение фиксатор — дело пара минут. Я щелчком отправил получившуюся бессмыслицу в сторону Астарабаде. Тот пристально смотрел на узор, медленно дрейфующий в его сторону. Словно ощупывал взглядом, вживался в него, и напряженно пытался что-то уловить. А я с интересом смотрел, как бурлит энергия внутри Астарабади. Я не понял сразу, что изменилось, но изменения точно были. «Покажи, что у тебя получается сейчас», — попросил я, когда Астарабади поймал в руки бесцветную конструкцию. Ближник вздохнул и обратился к своей силе. Привычно зачерпнул порцию энергии из источника, провел ее по магическим каналам к рукам и почти довел до пальцев. Или даже довел, я не успел заметить. Полыхнул браслет-нейтрализатор, и сила рассеялась. А ведь не было у него сейчас синего цветового окраса на уровне ладони, как во все прошлые разы. — Так, — с предвкушением протянул я, — давай иначе попробуем. Я вновь сформировал бесцветную магическую нить, но на этот раз сделал только ее каркас, по сути, и не стал напитывать ее силой. Затем снова свернул в бессмысленную конструкцию, оставив длинный хвост, закрепил все это плетение фиксатором и отправил к Астарабаде. «Подпиточную нить видишь?» — уточнил я. «Да», — кивнул Астарабаде, покрутив новую конструкцию в руках. «Подпитывай». Астарабаде вновь обратился к своей силе, порции энергии из источника в ладони. Потом в пальцы, которыми он держал свою бесцветную нить. И сила пошла. «Магическая нить становилась плотнее на глазах. Все, хорош!» — скомандовал я. «Все же он уже маг шестого ранга, а мои нити пятого. Подпитывать плетение более слабого ранга нужно крайне аккуратно, а то их порвет». Астарабаде отпустил подпиточную нить и поднял на меня неверящий взгляд. Главный барьер он преодолел. Он выпустил бесцветную силу из своего тела вовне. «Снимай нейтрализатор, — потребовал я, — и закрой глаза!» Астарабаде машинально кивнул, закрыл глаза и потянулся к запястью, на котором был браслет. А я принялся формировать новую магическую нить — зеленую. По свойствам смежные цвета на цветофункциональном шаре похожи. Условно, конечно. Но эти свойства всяко ближе, чем у противоположных цветов, и ощущаются легче и роднее, что ли. В моем мире ведь тоже дети первые вытягивают магическую нить какого-то определенного цвета, самого близкого им, и только потом учатся работать со всеми остальными магическими цветами. Начинают обычно со смежных, это действительно проще. Я сформировал очередную бессмысленную конструкцию и отправил ее в сторону Астарабаде. «Глаз не открывай, лови!» — произнес я. Астарабадди машинально кивнул и поднял руку. «Чуть ниже!» — поправил его я. Он немного опустил руку, через пару секунд его ладони коснулась моя зеленая конструкция. Он накрыл ее второй ладонью и принялся осторожно ощупывать. Я сделал глубокий вдох и скрестил пальцы. «Нет, я не суеверен, но вдруг хуже-то не будет!» «Какая она на ощупь?» — нейтрально поинтересовался я. «Притягивающая», — коротко сформулировала Астарабадди. «Но надо же! Так четко и с первого раза! Базовое свойство зеленого магического цвета — это магнетизм». «Подпиточный хвост нашел?» — «Да», — кивнул Астарабадди. «Подпитывай», — скомандовал я. Астарабаде обратился к своей силе и вновь спокойно передал клубящуюся на ладонях энергию в мое плетение. Только на этот раз на кончиках его пальцев был отчетливо виден зеленоватый отцвет. «А теперь формируй магическую нить», — потребовал я. «Такую же, как ты только что подпитывал. Или даже наращивай. Подпиточную нить наращивай». Астарабаде сосредоточенно кивнул и начал превращать свою магическую энергию в нить. Я смотрел на это, откинувшись в кресле и широко улыбался. В руках местного синего мага горела зеленая магическая нить. Почувствовав, что нить у него получается, Астарабадь открыл глаза и тут же застыл в шоке. «Зеленая!» — сдавленно пробормотал он. «Она зеленая!»